мог слышать грохот больших грузовиков. Он остановился у замусоренного оврага и умыл лицо и руки под струйкой воды, которая била из водопроводной трубы. Вода была холодной, как лед, но она, по крайней мере, немного успокоила жгучую боль в руках. Старый забытый кашель не замедлил вернуться. Джек еще немного постоял, глядя в черное небо индианы, прислушиваясь к шуму автомобильных двигателей. Ветер шелестел листвой деревьев, трепал его волосы, но на сердце было тяжело из-за потери волка. Спустя час водитель грузовика притормозил возле усталого бледного мальчика, стоявшего на обочине дороги с направленным вверх большим пальцем. Джек забрался в кабину. «Куда направляешься, сынок?» спросил водитель. Джек слишком устал и слишком истосковался, чтобы рассказывать историю. К тому же он почти не помнил ее. Но ничего, он вспомнит ее позже или придумает новую. «На запад», сказал он, «как можно дальше». «Я еду только до границы штата». «Ну, это прекрасно», сказал Джек и тут же уснул. «Огромный даймонд Трео, Нилс сквозь холодную ночь Индианы магнитофон тихо напевал голосом Чарли Дэниэлса. Everybody laugh be in The little Улишне sense comes sense through the eyes innocent ship a roba on